Глава 38. Шеф, можно? В дверном проеме возникла голова Джоука. Там аналитики просят ускорить утверждение отчетов, я их послал. Куча недоделок, даже мои замечания еще не исправили. Заходи. Кот устало махнул рукой, сворачивая экраны, на которые тупо пялился уже несколько минут. Кофе случайно не. Он умолк, когда Джоук с торжествующей ухмылкой толкнул дверь и вив взгляду под нос кофе и чем-то сладким. «Обожаю тебя», — довольно выдохнул, перегнувшись через стол за стаканчиком. «Я сам себя обожаю». Джок подождал, пока кот заберет кофе, потом водрузил поднос на стол. «Советую начать с меренги. Она сегодня удалась особенно хорошо». Улыбнулся и уселся в кресло, вчера оккупированное Юмусом. Делая глоток невозможно крепкого кофе, Кот не мог не отметить, насколько же разные юмус и джоук, хотя почти одного роста и схожего телосложения. Как день и ночь примерно, и даже не в цвете волос было дело. «Шеф, мне нужно отправить уведомление о собрании помощнику начальника биомодификационного. Завтра на три с полудня обязательно присутствие всех, начиная с главных специалистов и начальников групп. Тема — изменения в регламенте о корпоративных закупках». «Вот только избавь меня от своих аналитических подколок», поморщился кот и действительно начал с меренги. «Не рядовым же его ставить?» «А почему нет?» Жук пожал плечами. «Должность тоже нужно заслужить. Ничего не хочу сказать плохого, чест отличный парень, но помощник начальника отдела не слишком жирно для его ситуации. И, кстати, в зарплатные ведомости тоже изменения вносить?» «Да прекращай уже!» Кот глянул на него неодобрительно. «Какая разница, сейчас или потом? Сам же знаешь, что этим бы все кончилось. Плейн в таких вопросах не ошибается». «И тем интереснее понять, из каких исходников он делает такие верные выводы», — заметил Джоук. «Не подумай, что я прибедняюсь, но порой то, как он работает, — это же чистая магия. Повезло Чесу, он в итоге сможет примерно так же, как у него вчера прошло». Я смотрел отчеты автотранспортной службы. Машину вернул в полном порядке. Даже полный бак за свой счет заправил. Медслужба не фиксировала обращения за помощью. Значит, сумел договориться через рот, а не кулаками. А черт его знает. Кот фыркнул. Он таблетку выпил. 70% Тибериуса. Говорит, что просто постращал народ. Но кто его знает? Раз говорит «постращал», значит «постращал» пожал плечами Джоук. «Даже если прилетело кому в глаз, тот контингент не слишком торопится бежать в офицерат и заявление писать. А вообще, чего о нем вдруг вспомнили-то? Чес ведь вроде как и не в бандах был. Так, под крышей ходил, и все. «Он зарабатывал хорошие деньги». Кот вспомнил шикарный дом Чеса, полный дорогих девайсов. «И, думаю, отстёгивал маленький процент». «Конечно», — согласился Джоук. На его вклад в общак не такой и большой, если сравнить с тем, сколько туда вкладывают владельцы более крупных бизнесов. «Сразу видно, что ты далек от криминального мира», — слабо улыбнулся кот и глотнул еще кофе. «Более крупный бизнес и кроют другие люди, а для Сахатова, который держит под собой исключительно мошенников средней руки, чест очень даже крупная рыба». «Ну, в таком случае Сахатому придется жить в условиях дефицита бюджета», — фыркнул Джоук. «Тягаться с нами за Чеса он точно не станет. И он не настолько идиот, чтобы попробовать его тронуть». «Пока он с нами, да». Кот довольно улыбнулся, вспоминая, как Чес в красках описывал лица бандитов, когда те увидели значок офицерата. «И, кстати, о бюджете. Придется нам с тобой исхитриться» и намагичить откуда-то еще одну должность с приличной зарплатой и средства для покупки пары-тройки кварталов. Кот представил, как Джоук зависнет на секунду, анализируя услышанное, а потом его белесые брови взлетят вверх, но вместо этого тот только кивнул. «Да, Юмус рассказал мне о разговоре с тобой». И еще раз кивнул, будто только что мысленно сверил информацию от Юмуса и от кота и не нашел разногласий. И, кстати, он не против, если его жилье будет не в самой Пауме, а в пригороде. Говорит, будет только рад настоящим деревьям и кустам. Подожди. Вместо Джоука завис сам кот. Я же с ним только вчера разговаривал. Ты-то когда успел? Ваш с ним разговор был в пять пополудни, заметил Джоук. А в десять вечера мы ходили пропустить по стаканчику. Для разнообразия в этот раз пили разные коктейли. Юмус... Безалкогольный мятный коктейль, а я из смеси фруктов. И часто вы по фруктовым сокам и молочным сиропам ударяете, что вам уже понадобилось разнообразие. Кот даже не пытался делать вид, что не ошарашен подобной новостью. Всего два раза. Но в прошлый, после нескольких часов общения, я расслабился, и, кажется, малость переутомил Юмуса потоком мыслей. С такой же легкостью, с какой рассказывал о свиданиях, поведал Джоук. И к тому же... Он настолько интересный собеседник, что рядом с ним мне нет нужды в дополнительной стимуляции. я угадаю, ловит мысли на лету?» — хмыкнул кот и покосился настоявший на столе календарь. «А разве вчера не был вечер милашки напротив? Ты же ходишь к ней каждый четверг». «Каждый второй четверг», — поправил Джок. «А по нечетным неделям четверг — день кудряшки с Пятой Авеню». Но она улетела в отпуск, так что я решил, что компания соотечественника и смузи лучше, чем вечер в одиночестве. «Одиночестве», — повторил кот, вздернув бровь. «Ты? Кого ты лечишь, Джок? Это твоя фамилия должна быть Кот, и через черточку блудливый». «Скорее, свободный», — Джок усмехнулся. «Прихожу туда, к кому хочу и когда хочу. Вчера мне захотелось посидеть в баре с Юмусом. Правда, он быстро устал от людей. И мы взяли по паре коктейлей на вынос и переместились в его жилище. а то есть вместо свидания была пижамная вечеринка? Поддел его кот и рассмеялся было, но осекся, когда Джоук остался сидеть с задумчивым выражением лица. «Скорее, вечер воспоминаний и ночь надежд», — наконец ответил Джок. «Юмус, ему очень трудно». В Хаорде его ценят и понимают, насколько уникальны его способности. Создают по возможности комфортные условия для жизни. Но это все равно жизнь в клетке. И еще больше, чем ценят его боятся. Смешно, да? Джоук невесело усмехнулся. Все вокруг считают, что Юмус одним взглядом заставит их выпрыгнуть в окно, например, или броситься под машину. А кто-нибудь задумался, каково это — слышать все мысли людей? о том, что утром не нашлось двух одинаковых носков, что этот придурок опять не звонит, узнает ли супруга, что я ночевал у Гарри, а не у Паолы, узнает ли Паола, что Гарри не позвонил ей, потому что я вытащил из кармана его брюк, салфетку с ее номером телефона. Он поднял на кота взгляд. Светло-серые глаза смотрели, казалось, в самую душу. А страшнее всего мысли о том, как все надоело, И как хочется вскрыть вены. Или таблеток наглотаться. Вариантов много на самом деле. «Спасибо, что просветил», — кот поморщился. «Я, конечно, догадывался, но представлять в красках как-то не хотелось. Надеюсь, вы не плакали всю ночь в обнимку от несправедливости этого мира?» «С чего бы?» — недоуменно переспросил Джоук. Ведь в Конституции любой страны, работающей с МАК-вакциной, записано право каждого человека на принятие антидота, независимо от возраста, статуса и уровня вида магии. Если бы Юмус оформил запрос на антидот, никто не смог бы ему в этом отказать, как бы не хотелось Иуа или еще кому-то оставить все как есть. Юмусу нравится его магия. Он любит свои способности и научился жить с ограничениями. Ему прийти, что его имя и его дар используют без его ведома. «Да я просто шучу», — Код вздохнул. «Неудачно. Ладно, я надеюсь, мы сможем создать для него комфортные условия труда и жизни. И кажется, у него уже есть как минимум один друг». Он улыбнулся Джоуко, и тот вернул улыбку. «Есть идеи, как его обустроить?» «Идеальным был бы дом Честера», но вряд ли он согласится его продать, учитывая вмурованный в фундамент станок и все такое. Джоу всегда был за конкретные задачи и выполнимые решения, так что с готовностью переключился на планирование. Но если мы найдем что-то подобное, было бы здорово. Может, купить участок у западного леса? Знаю, там охранная зона и строительство запрещено, но Блейн же может сделать исключение. До офицерата 40 минут на машине пробок почти никогда не бывает. Строительство дома с нуля, правда, займет примерно полгода, если не больше. И все это время офицерату придется платить за аренду торгового центра. Подожди, подожди, подожди. Кот вскинул руку. Причем тут дом Винка? Он ведь почти в центре города. Но стоит на участке 100 на 100 метров, тут же ответил Джок. Юмусу нужен буфер в 50 метров от ближайшего жилья. Такого, как у Чеса простора хватит, чтобы получить абсолютную тишину в эфире. Что ж, кот довольно улыбнулся. Тогда поговорим сегодня с Блейном насчет строительства. А уж на полгода квартиранства я Винка как-нибудь уговорю. В конце концов, будем платить ему ренту все дешевле, чем нынешний вариант. Ты мне только вот что скажи. Он подался вперед и взял с блюда еще одно пирожное. Откуда ты так хорошо знаешь дом Чеса? В ответ Джоук тоже подался вперед и поставил локти на стол. «Шеф, я же разрабатывал план «Б», — сказал тоном, каким учитель объясняет прописные истины. На случай, если наш кровосос смог бы слинять из клуба и окопался в своем домике на опушке. Помнишь условия? порчи имущества, без телесных повреждений. Я каждый куст с дронов рассмотрел, весь дом рентгеном просветил. Благо, Честер ударился в загул и двое суток провел в дорогущем заведении мадам Кьянте. «Мне было не до ваших великих планов тогда», — напомнил кот. И «Я доблестно сражался за возможность прямых перелетов над территорией Элдобарии без риска быть сбитыми их ракетами через три секунды после пересечения границ. Я одержал блестящую победу, я помню». Джок бесцеремонно утащил с тарелки последнее пирожное. «Шеф, ты только не подумай, что я давлю насчет дома Винка». Юмус ничего не знает. Мне эта мысль только утром в голову пришла. «Захочет? Отлично». «Нет, в этом деловом центре такая офигенная акустика. Мы вчера в караоке пели, было очень круто». «Что вы делали?» От удивления кот даже повысил голос. «Пели». Джок отправил пирожное в рот, вытер пальца салфетку. «У Юмуса очень красивый и сильный голос». А пение отличный способ снятия напряжения и вообще полезная штука. Все-таки звучит как пижамная вечеринка. Кот хмыкнул и покачал головой. Я поговорю с Чесом, а ты поговори с Блейном. Он уже назначил дату визита делегации из Хаорди, чтобы договариваться о выкупе за юмуса. Думаешь, получится его выкупить? С сомнением спросил Джок. Я понимаю, что Блейн не отступит теперь, когда все закрутилось но хотелось бы избежать варианта с просьбой о политическом убежище и всеми вытекающими из этого заявления последствиями. «Получится», — кот уверенно кивнул. Вчера и сегодня у него было чертовски мало времени, чтобы все обдумать, но он все равно успел понять. Лейн сможет. «Очень скоро у нас будет новая валюта, если ты еще не понял, и Максимус собирается выписать первый чек». Юстимус четко определенной концентрации и срока действия, быстро догадался Джок. Что ж, это должно сработать. Особенно если Блейн заявит о моратории на продажу пилюль и технологий третьим странам на полгода-год. Хардицы все, как один, жуткочиславны. Неважно, что и зачем. Им главное обладать этим первыми. Вариантов много. Но это же Блейн, кот хмыкнул. Он подберет нужный ключик раньше, чем их верховный маг откроет рот. Так что запланируй еще нам с тобой обоим встречу с Уиллисом. Не уверен, что новость его порадует, но обсудить все стоит сначала без юмуса». «Хорошо», — кивнул Джок. Он никогда ничего не записывал, но еще не забыл и не перепутал ни единого поручения. Вероятность, что Уиллис воспримет новость о пополнении в штыки, не более 0,1%. Емус при всем желании не сможет заменить собой всех менталистов, тем более что у него период восстановления даже дольше, чем у А2 и ниже. Зато он выездной». Об этом кот тоже успел подумать и довольно прищурился. «Сможет выезжать на место, если нужно срочное вмешательство». «Точно», — с готовностью согласился Джок. «Закажем машину с особой изоляцией, и ему не так шумно будет. Все дешевле, чем хоть раз целый рой вывести. Кстати, о Рое. Эксперименты с кровью Юмоса продолжатся? Или пока Уиллиса начнут доить? Чес рвется попробовать, но Сеп и Косиль пока тормозят. Кот вызвал открытый экран с отчетом. Вот, посмотри. Я не вникал, еще времени нет. Но, по-моему, они хотят начать эксперименты с животной кровью, а уже потом вернуться к мозгоправской. Несколько секунд Джок внимательно изучал отчет. «Резонно», — согласился, дочитав до конца. «И последний вопрос, шеф. А чего Чеса с утра не видно? Градески и Рузе уже заточили его в своих казематах и морят голодом, потому что их я на завтраке видел». «Дрыхнет он». Кот поморщился и припечатал. «Сволочь. Действие таблетки только в пять утра кончилось. Мы разве что на машинах с ракетными двигателями погоняться не успели». Ни о каких экспериментах речи, конечно, не идет сегодня. А знаешь что? Он мстительно усмехнулся. А поставь ему завтра эту твою планерку. Нахрен пусть втягивается. Будет сделано, шеф. С готовностью подхватил Джок. И да, шеф. Тон твоего голоса и эмоциональная окраска, с коими ты вынес определение сволочь свидетельствуют о том, что не негодуешь ты на то, что у Чеса есть возможность проспать на работу, а не на то, что действие пилюли затянулось до пяти утра. И у меня есть теория, что... У меня тоже есть теория, — перебил его кот. Но об этом мы с тобой поболтаем завтра, потому что на сегодня лимит полурабочей болтовни исчерпан. Честь Юмоса в полной безопасности, ибо я терпеть не могу парные свидания, — напомнил Джоук. «Изменения в расписании сейчас доложу, или сначала ты сводки заслушаешь?» — спросил привычным сухим деловым тоном. «А зря. Они бывают весьма неплохи», — наставительно сказал кот и вздохнул. «Давай сводки». И открыл чистый экран для пометок.